Из слова сорокового. Остерегайся, чтобы не изнемогло слишком тело твое, и от того не усилилось против тебя нерадение и не охладило душу твою вкушением его делания. Всякому надлежит, как бы на весах, взвешивать житие свое. В то время, когда насыщаешься, Остерегайся давать себе и в малом свободу. Храни себя от самомнения во время добрых в тебе изменений. Немощь свою и невежество свое в рассуждении тонкости сего самомнения рачительно открывай Господу в молитве, чтобы не быть тебе оставленным и не искуситься в чем-либо срамном». Потому что за гордостью следует плут, а за самомнением обольщение. Если Господь посетит тебя в телесном без твоего труда, когда подвязаешься в попечении о душе своей, то по ухищрению убийцы дьявола возникает тогда в тебе помысл, что причина всего этого промышления, без сомнения. в Тебе Самом, и тогда вместе с сим помыслом прекращается промышление о Тебе Божие, и в тот самый час устремляются на Тебя весьма многие искушения или от прекращения попечения о Тебе Промыслителя, или от возобновления трудов и болезней, восстающих в теле Твоем. Бог прекращает попечение Своё не за одно возникновение помысла, но за то, что ум останавливается на всем помысле, Ибо не наказует и не судит Бог человека за невольное движение, если и согласимся на время с помыслом. Ежели в тот же час прободим в себе страсть и явится в нас сокрушение, то Господь не взыскивает с нас за такое нерадение». Взыскивает же за нерадение, которому действительно предается ум, так что взирает на это бесчувственно и признает это чем-то должным и полезным, а не почитает его опасную для себя заботою. Будем же всегда молиться Господу так. «Да воссияет в сердцах наших истина Твоя, Христе, полнота истины, и да познаем как по воле Твоей ходить путем Твоим.